про храбрую свинку. В далеком-далеком царстве, в самой гуще леса, рос, конечно же, волшебный огромный дуб с золотыми листьями, и никто из людей его не видел, лишь шлезные звери иногда забредали на полянку к могучему древу. Но вот как-то раз у одной хозяйки покосился забор, и ну очень любопытная свинка решила улизнуть через прореху. Но как только она вышла в неоградки, услышала крики «Эта хозяйка уже мчалась поймать своего питомца», Посмотрела та свинка по сторонам, а перед ней лес густой, до да поля. И так как хрюшка у нас была сообразительная, она не побежала по полю, где бы ей никак не спрятаться, а зажмурилась и помчалась во весь опор через лес. Да так увлеклась от страха, что глаза открыла, лишь когда пятачок ее встретился с какой-то непреодолимой преградой. И тут она увидела чудо из чудес, самое громадное и прекрасное дерево, что довелось ей когда-либо встречать. Но больше всего удивило ее даже не золотые листья на этом гигантском дубе, а желуди. Они были каждый с разным вкусом. Один кислый, другой острый, третий сладкий. И так до бесконечности. Но все невероятно вкусные. И, конечно, после того, как наш хряк их распробовал, он решил остаться на чудесной поляне, где было все, что нужно свинке. Шли дни и недели, наш герой рос. Развлекался, играя в грязи и бегая за бабочками. Но вот однажды, принимая полюбившийся полюбившиеся грязевые ванны, Хрюндель увидел на другом конце поляны вечерних сумерках две желтые точки. Сначала он подумал, что это блики от заходящего солнца. Но когда из-за кустов показался большущий нос, а вслед за ним еще большие зубы, свинка поняла, что от этой злобной серой морды ждать добра не стоит. Наш хряк поначалу, конечно же, очень испугался, ведь он до этого никогда не видел волков, но знал по рассказам птиц, что те опасны. Быстро взглянув на лес, на дерево и на волка, Хрюндель принял решение отбросить страх и сразиться за свою счастливую жизнь на этой поляне. Он со всех сил рванул на волка, низко нагнул голову и выставил хоть и небольшие, но острые клыки. Когда Серый увидел, что добыча сама бежит к нему, он удивился, но обрадовался, так как предвкушал вкусный ужин и тоже бросился навстречу свинье. И когда волк уже намеревался сжать свои огромной челюсти на толстый шеи хряка, тот боднул его головой, да так, что хищник полетел над лесом. Ошарашенный свин не мог поверить своим ушам, когда услышал, как птицы на дереве. Ему дружно хлопают крыльями и наперебой поздравляют с победой. Тогда одна из них сказала, «А мы все гадали, когда же начнут действовать на тебя волшебные желуди? Ты теперь защитник золотого дуба. Спасибо тебе!» Больше хищники поляну не посещали, ведь о храбром хряке узнал весь лес.